Глава 24 четвертая. Бен жадно смотрел на меня и ждал моей реакции. «Я отпила воды». Спросила. «Как? Двойной бухгалтерией?» Вопрос оказался настолько неожиданным для Нордкота, что у него даже челюсть отвисла. «Кэролайн рассказала об этом только мне и джут». Так она говорила. «Откуда ты узнала?» «Значит, Джуд тоже знает?» Вопросом на вопрос ответила я, чтобы выиграть время. Моё сердце рухнуло на бетонный пол кафе, немного полежало там, трепыхаясь, потом израненная вернулась на свое место. «Откуда ты узнала?» — повторил Бен настойчиво. Коро давно прислала мне флешку с кучей фоток, а вчера вечером я обнаружила, что там есть еще и таблицы. Подстраховалась, наверное» задумчиво пробормотал Бен. «Я не понимаю, зачем Трекстонам нужны два варианта отчетов?» «Чтобы отмывать деньги», — сказал Бен. «Эта семейка имеет давние связи с преступным миром, а история о том, как Теодор-старший выиграл свой первый пятизвездочный отель в карты — туфта. Он уже был связан с бандитами, а им понадобилось новое подставное лицо, чтобы легально вкладывать деньги, добытые через разные преступные схемы». «Ты это имел в виду вчера, когда сказал, что моя сестра занималась незаконными делами?» Бен кивнул. «Она все знала про Трекстонов, но не уходила от них. Мне хотелось защитить Каро. Она всегда была честным человеком, к тому же я знала, что она посвятила себя помощи людям. Джуд рассказала мне, как много денег сестра отдавала диотими. А ведь это была не единственная благотворительная организация, в которой она состояла». И все же злость против моей воли сдавила мне горло, стоило подумать, что Каро знала все о криминальных делишках свекра. Мне вспомнился ее голос, когда я в панике позвонила ей, прочитав письмо матери. Ее спокойное «Не обращай внимания, живи своей жизнью». Наверное, нечестно с моей стороны было вспомнить именно это. В конце концов, Каро тогда сама была девчонкой, ей было всего 20 лет. Но я знала за своей сестрой такую привычку — делать вид, что неприятные события, которые происходят вокруг, ее не касаются. Я глотнула еще воды. Не понимаю, как это работает. «Отели — прикрытие теневого бизнеса», — сказал Бен. «Их гости могут быть кем угодно и откуда угодно, а главное — их может вообще не быть, а доказать обратное невозможно. На бумаге все номера заполнены — Постояльцы то и дело заказывают еду, напитки, массажи и все прочее. Таким манерам только через один отель можно отмыть миллионы. Я судорожно сглотнула. Вчера мы с Риган пришли к выводу, что неправдоподобно низкие цены в отчетности Трекстонов были липой, предназначенной для ухода от налогов. Но нам даже не приходило в голову, что подделывать можно и прибыли. И давно они этим занимаются? Много лет». Когда я разоблачу их, Тео сядет в тюрьму. Но Тео как раз ушел из семейного бизнеса, возразила я. Почему он-то виноват? Бен так оскалился, как будто с трудом сдерживал рвущиеся наружу ругательства. Ты что, на его стороне? Нет, конечно. Просто я не понимаю, почему отвечать должен один Тео. В тюрьму должна отправиться вся семейка. Да пошли они, эти трекстоны. Бен произнес фамилию, как сплюнул с презрительной оттяжкой. Считают себя солью земли, а сами обычная воровская шайка. Но я все еще ничего не понимала. Бен, сестра написала мне, что ее муж кого-то убил. Она боялась, что с ней случится то же самое. Да, он убийца. Тогда почему ты так зациклился на бизнесе, хотя Тео как раз не имеет к нему никакого отношения? А ты на моем месте на чем зациклилась бы? Он попытался прогнать голубя ногой, но тот не испугался, а на Бена воинственно, как ястреб. Тео убил женщину, то ли жену, то ли подружку, в Берлине, когда был студентом. Его отец сам мне это сказал. Кэролайн рассказывала, но она даже не смогла выяснить, как ту звали. Дохлый номер. Но не совсем возразила я. Отец Тео рассказал мне кое-что. Женщина пользовалась разными именами, то Мирой, то Марианна. Умерла от удара ножом в квартире в Берлине. тыо тогда был еще очень молод, учился в колледже. Отец сразу вывез его из страны и спрятал в какую-то клинику для наркозависимых. А полиция решила, что к женщине вломились наркоманы. Квартиру ограбили, а хозяйку зарезали. И это, по-твоему, кое-что? Сразу видно, что ты не журналистка. А ты журналист-одиночка, и сразу видно, почему. Никто из коллег тебя дольше пяти минут на дух не выносит. «Это я тут с тобой торчу, но только ради коро. Ты профессиональный журналист. Вот и раскопай, кто она была, эта убитая женщина». Бен помотал головой. Кэролайн поверить не могла, что свекр прикрыл все делишки своего сына. «Но почему никто не хочет подумать о жертве, взвелась я? Почему все делают вид, что ее как будто не было, а ее смерть важна лишь постольку, поскольку она как-то там повлияла на Тео? Вот ты сама и займись». Но я даже не знаю, с чего начать. А тебе и не надо ничего начинать. Продолжай делать то, что ты делаешь. Задавай вопросы. Как говорят, потряси дерево. Может, оттуда что и свалится?» Нордкотт пожал плечами. «Люди думают, что журналистика — это умение писать. Вовсе нет. Это умение быть настойчивым». «Я не говорила по-немецки, и у меня не было денег, чтобы полететь в Берлин». Паспорта и того не было. А из Квинса такое дело не раскроешь, это даже мне было ясно. А ты что будешь делать? Продолжу заниматься историей, которую подкинула мне Кэролайн, сказал он. Если хочешь помочь, отдай мне карту. Я лучше пришлю тебе таблицы по почте, зажалась я. Официант принес общий счет и Бен заплатил. Я не возражала. Пара протеиновых батончиков, вот и все, что у меня было. А ими за бутылку пилигрин грины не заплатишь. «Ты говорил, что это Тео убил короны челая Но я не понимаю, как. Что он такого сделал, кроме того, что появился в доме, когда его не ждали?» Он запугивал ее. «Коро побежала к тебе», — сказала я, думая вслух. «Она должна была передать карту моему привратнику», — ответил Бен. И все же она этого не сделала. Карта была при ней, когда ее нашли. Вместо того, чтобы бежать прямо к дому Бена... Каро зачем-то свернула в парк. Зачем? Или почему? Что ее туда привлекло? Вот именно. Бен вдруг застыл точно замороженный. Что ты сказала? Это не кажется тебе странным, продолжила я. Вот смотри, она пробежала больше мили на юг, а потом, когда до твоего дома остались считанные метры, вдруг повернула в другую сторону. Что ты имеешь в виду? «Может, ее кто-то преследовал?» «Тео был в доме», — размышлял Бен. «Он видел ее. Он мог ее дождаться». Но у меня мелькнула совсем другая мысль. Отец Тео сказал, что видел, как сын вошел в дом, а вскоре вышел. Значит, он мог видеть, как моя сестра отправлялась на утреннюю пробежку. Конечно, вряд ли Теодор лично причастен к ее кончине». Но если он узнал, что Каро делится информацией о махинациях его семьи с каким-то журналистом, то кто знает, на что он мог пойти? «Это не обязательно был Тео», — возразила я. «Когда она умерла, при ней не было мобильного. Что если кто-то другой заглянул в него, проверил последние вызовы, прочитал сообщения и понял, что она встречалась с тобой?» «Никто ничего не знал», — возразил Бен, вставая и беря со стола книгу. Любой, у кого был доступ к ее телефону, мог знать. «Кэролайн звонила мне с одноразовых телефонов», — возразил Бен. «Она понимала, что делает». Он развернулся и зашагал прочь, прежде чем я успела хотя бы открыть рот. «Моя законопослушная, благонамеренная сестренка пользовалась одноразовыми телефонами? Да как она узнала, где их берут?» На покинутый Беном стул Отважно взлетел голубь. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила я его. «Я совсем запуталась».